Глава шестая «Так, довольно киснуть. Нашла, из-за чего расстраиваться. Развели на работе филиал Горбатой горы. Порядочным девушкам мужика нормального негде найти. Вот, смотри, что у меня есть». Галя торжественно шмякнула на стол какой-то флаер. «Что это?» «Это приглашение на закрытую встречу с Элеонорой Ларуф. Гуру в области отношений. Завтра в 17.00». «Элеонора любую девушку замуж выдать может. И заметь, для тебя абсолютно бесплатно». «Жени брата, она в маникюрном салоне работает, клиентка его подарила. А Таньке-то он на кой? У нее мой брат есть, двое детей и ипотека. У нас одна ты не замужем. Вот найдешь себе миллионера, в Турцию нас возишь». Мечтательно протянула Галя. «Ты же была в Турции». «Чего ты? Так тоже с семьей, а я хочу одна». Лежишь себе на лежаке с а если кто в бассейн насрал, то точно не твой ребенок. Настроение и правда было паршивым. Вчера пришлось идти по трассе с туфлями в руках, пока не подобрала попутка. Приехала я домой разбитая, грязная и заплаканная. Сонный Дани посмотрел на мой вид и молча сделал мне чай. С расспросами он решил не лезть. Я сидела и молча смотрела на флайер. С другой стороны, а что я теряю? Это ж насколько мне не везет в личной жизни, что я пытаюсь отбить мужчин у мужчин. Да и Галя просто так не оцепится, Если уж ей пришло в голову выдать меня замуж, она своего добьется. На следующий день я приехала по указанному адресу. В холле толпились девчонки с подарками и цветами для Элеоноры. Некоторые фоткались на фоне пресс-вол, разумеется, с именем Элеоноры. А на входе в зрительный зал стоял картонный макет госпожи Ларуф. Создалось впечатление, что я попала в секту. Я зашла в небольшой зал. Половина мест уже была занята. Так, лучше чуть выше, но по центру, чем в первых рядах, но с краю. На каждом кресле лежали блокнот и ручка. Я выбрала свободное место и стала крутить головой, рассматривая участниц. Почти все были в платьях, на каблуках и с распущенными волосами. В ушах блестели массивные сережки. На руках звенели браслеты. В джинсах я почувствовала себя поберушкой, которая приперлась во дворец в драных лохмотьях. «У вас свободно?» – кивнула на место рядом со мной хорошенькая блондиночка в цветастом платье. «Да-да, конечно», – заверила ее я, улыбаясь. «Карина», – представилась соседка, – «а я Женя». «Первый раз у Элеоноры?» – спросила она краем глаза, глядев мой наряд. «Угу», – подтвердила я. «Ну вот». И зачем я только сюда припёрлась? Зачем послушала Галю? Надо уйти по-тихому. Там за углом кофейня была. Наверняка у них вкусные круассаны. «Тебе повезло», — сообщила мне Карина. «Ларуф изменит твою жизнь. Моя подруга вышла замуж за богатого итальянца, и всё благодаря её манифесту». Наш разговор прервала громкая музыка. Но всё, побег не удался. На сцене появилась Элеонора. Зал взорвался аплодисментами. «Сегодня. Первый день вашей новой жизни», — громогласно заявила она в микрофон. «Больше никаких недосыпов от офисной работы, таскания тяжелых сумок из магазина, поездок в общественном транспорте и вечной нехватки средств. С этого дня вы станете прекрасным цветком». На большом экране позади сцены появилась картина розы. «Совсем скоро». «Вы встретите красивого, богатого и успешного мужчину, который влюбится в вас без памяти и всю совместную жизнь будет носить вас на руках, холить и лелеять, дарить дорогие подарки и решать все ваши проблемы». Девушки восторженно смотрели на Элеонору. Она была в кожаных брюках и белой рубашке, ярко-красные шпильки и помада эффектно завершали образ. Ведущая ходила по сцене туда-сюда, а возбужденная публика не отрывала от нее свой горящий взор. «Вы – цветок! – продолжала Элеонора. – А мужчины – пчелы. Вы когда-нибудь видели, чтобы цветы бегали за пчелами?» Она щелкнула пультом, и на экране появилась карикатура ромашки, которая с очком гоняется за толстожопыми насекомыми. «Нет, и я не видела. Потому что в природе так не бывает». «Зачем же вы идете против природы? Вы ходите по граблям, расшибаете лоб, но снова и снова топчетесь по ним. Ну, лед к башке приложите, мазью помажете, затонируете синяк и снова на грабли. Здравствуйте, родные!» «С кем вы знакомитесь? Кто претендент на вашу руку и сердце? Сосед по подъезду? Бывший одноклассник или однокурсник, максимум коллега? И все?» И среди этой жалкой кучи вы хотите найти того самого. Я быстро прокрутила в голове все свои немногочисленные романы. Первый был одноклассником. Дальше поцелуев у нас дело не дошло. Его отца перевели по работе, и вся семья переехала в другой город. Потом роман с однокурсником. Мы сильно поругались, и я начала встречаться с Гришкой. Он не был соседом по подъезду, но жил в соседнем доме, а это почти одно и то же». О боже, Элеонора права, я человек-шаблон. Но любая девушка может найти мужчину своей мечты, продолжала спикер. Отныне свидание – ваша работа. Читайте мою книгу «Манифест Ларуф», и я гарантирую, что максимум сотый кандидат будет тот самый. Может, раньше, но не позже. От вашего принца – «Вас отделяют всего девяносто девять свиданий». Элеонора сыпала шутками, и зал ревел от восторга. «Вы львицы, а значит, вам нужен кто?» «Правильно, лев. Хватит тратить свое время на кроликов. Им не место в вашей жизни. Вы хищницы! Вы жираете кроликов на завтрак!» Элеонора показала на экране фото со своим мужем. Красивый мужчина в дорогом костюме с трепетом обнимал супругу. Зрительницы бились в экстазе. Все мечтали о таких отношениях. После презентации выстроилась гигантская очередь за манифестом. Я толпилась вместе со всеми, теребя в руках банковскую карту. «Мне очень нужна была книга». «Одна девушка после манифеста вышла замуж за дубайского шейха», шептались девочки в очереди. «Да-да, у нее теперь автопарк из Ламборгини и Феррари, и даже ручной леопард есть». «Да ну!» Я лично ее фотки в Инстаграм видела. «А еще одна в Штатах живет, вышла замуж за крутого программиста, и у них дом с видом на голливудские холмы. Представляешь, встаешь утром пить кофе, а у тебя за окном знаменитая надпись «Голливуд». «Ух ты!» «А Карина?» «Помните Карину? Приходила на прошлую встречу, такая невзрачная была. Так вот, она вышла замуж за французского барона, у нее теперь замок под Парижем». «Вау!» Получив заветный экземпляр манифеста в свои трясущиеся от предвкушения руки, я поспешила домой, чтобы с головой погрузиться в изучение стратегий обольщения. Терпение никогда не было моим сильным качеством, поэтому я принялась жадно читать манифест еще в метро. В конце книги находилась табличка, где необходимо ставить галочки напротив нужного номера. Всего девяносто девять свиданий отделяют меня от любви всей моей жизни. Каких-то пару месяцев, и я буду шагать в белоснежном платье под венец. По дороге домой я зашла в супермаркет за сахаром, маслом и молоком. Захотелось напечь кексиков для Дани. В манифесте Ларуф было сказано, что надо стать дерзкой и смелой. Я львица, я тигрица, плевать я хотела на правила, мне можно все. Ага, вот и конфеты на развес. Я воровито оглянулась. Никого. Схватила конфету с труфелем, сдернула обертку, тайком запихнула трюфель в рот. Божечки, как страшно. Рядом послышались шаги. Я приоткрыла рот рукой и судорожно принялась глотать конфету, не разжевывая. Чуть не подавилась. Фух, вот это адреналин. Набрала корзину и отправилась на кассу оплачивать продукты. Странно, почему охранник так подозрительно на меня смотрит? Может, он увидел по камере, как я ворую конфету? Ну нет, тогда бы он сразу вызвал полицию. А может, моя внутренняя хищница уже привлекает потенциальных самцов? Я сделала максимально невозмутимое лицо и гордо прошла на выход. Я несла пакет домой, радостно улыбаясь летнему солнышку. Хм, еще один заинтересованный взгляд мужчины. Как быстро заработала система. И еще один. Рррр. Хищница вышла на охоту. А вот женщина на меня удивленно посмотрела. Ничего себе, вот это флюиды. Даже женщин подкашивает. Я зашла в подъезд и вызвала лифт. «Привет, соседка!» Следом за мной в подъезд вошел Андрей. Я обернулась с очаровательной улыбкой. «Привет!» Андрей внезапно замер. В этот момент двери лифта открылись, и я увидела свое отражение в зеркале напротив. Весь мой рот и щеки были измазаны какао.